Глава одиннадцатая Я увидела ее на парковке у супермаркета. Она загружала покупки в «Лексус», прямо как мой, только новёхонький. Я отметила, что у нее люксовая комплектация, хромированные колесные диски и приборные панели с красного дерева, контрастирующие с гладкой, как масло, обивкой песочного цвета. Мы всегда выбирали машины с черным салоном, потому что на нем не так виден износ. Раз наша новая соседка отправилась за покупками в 10 утра буднего дня, значит, она не работает, как и я. Это время не работающих домохозяек. На парковке кроме нас было еще несколько нянь с детьми. «Привет, Холли!» Поздоровалась я с улыбкой и помахала рукой. От неожиданности она чуть не выронила арбуз. «Прости, не хотела тебя пугать!» «Почему она вечно выглядит так, будто ее застали с ложкой в чужом десерте?» Она ничего не ответила, поэтому я еще раз представилась. «Либи, живу в доме напротив!» «Точно!» — сказала она, кивая. «Прости!» Не ожидала встретить тебя здесь. Хм, супермаркет всего в миле от наших домов? Ну да ладно. Ну, как тебе новый дом? Спросила я, стараясь, чтобы это не прозвучало завистливо. Мы с Энди заходили внутрь, когда дом выставили на продажу. Предыдущий владелец сумел полностью модернизировать дом, не лишив его исторического шарма, как сообщил дружелюбный риэлтор, Живущий по соседству кое-то веки, он не преувеличивал. «Нам все очень нравится», — ответила Холли немного как робот. «Она что, правда такая чопорная или просто не умеет поддерживать разговор?» Я не могла не заметить, что она подкрасила корни волос и подстриглась. Теперь волосы волнами обрамляли лицо, новая прическа ей очень шла. А вот я уже два месяца не ходила к парикмахеру и закрашивала появившуюся седину краской для волос из интернет-магазина. Нам он сразу понравился. Решила я ей польстить, чтобы она стала поразговорчивее. А кухне? Просто умереть можно. Ты любишь готовить? Мой взгляд остановился на ее покупках, чипсах и диетической Кока-Коле, и я тут же пожалела, что задала вопрос. Я больше люблю печь, но и готовлю неплохо. «Приходите все вместе к нам на ужин. Я настаиваю», — брякнула я. «Да что это со мной? Куда мне устраивает званый ужин, да и девочки в семь часов уже в постели? А по сравнению с ее кухней, с паркетным полом и латунными деталями, моя выглядит как помойка, но ее навехонькая сияющая машина Стильная свежая стрижка, да еще и тот мужчина, наверное, новый богатенький ухажер, сводили меня с ума. Я просто умирала от любопытства, а напроситься к ней в гости не могла. Мы с Эваном не вместе, заверила она, и я сделала вид, что поверила. Или муж вам не сказал? Она поковыряла лак на ногтях, а я свои обгрызла подчистую. И теперь проклинала себя. Я ненавидела ходить в маникюрный салон. Меня смущало, когда мои руки и ноги массировали трудолюбивые мигранты, которые, конечно же, нуждались в массаже больше меня. И я старалась не думать о том, что они говорят обо мне на диалектах Юго-Восточной Азии, но от их постоянного не чувствовала себя привилегированной белой неженкой, избалованной соплячкой. Не знаю, когда разноцветные ногти идеальной формы стали неотъемлемым признаком респектабельной современной женщины, но едва начав следить за модными тенденциями в маникюре, круглые ногти, квадратные ногти, какая-то балерина, французский маникюр, полностью черные, я быстро утомилась. «Да, примимые соболезнования», — сказала я, прекрасно понимая, почему она не признается, что встречается с Эваном, Со смерти ее мужа прошло всего три месяца. Но неужели она не понимает, что меня не обманешь? Она сидела с ним за кухонным столом в девять вечера. Может, он еще не переехал, но явно купил этот дом. И эту сумку Луи Витон у нее на плече. Давай я тебе напишу, и мы обсудим, когда устроить ужин, и познакомиться по-настоящему. Дашь свой номер?» Я вытащила телефон и уже приготовилась записывать, но она меня остановила. «Не хочу показаться невежливой», — начала она. «Но мы пока не готовы заводить новых друзей». «Я не готова». А потом хлопнула багажником, словно ставя точку своей отповеди. «Просто немыслимо! Я так разинула рот!» что в него могла бы влететь птица. А может, даже и влетела. Несколько секунд я не могла ни говорить, ни глотать. Наконец, я выдавила. Да, конечно. Она поблагодарила меня за понимание и уехала. А я так и осталась стоять на парковке, как ненужный мусор. Никогда в жизни я не встречала человека, настолько грубого и высокомерного, как моя новая соседка. Кто станет отвергать предложенную дружбу? Только тот, кто что-то скрывает, вот кто. И я решила, во что бы ты ни стало докопаться, что именно прячет Холли Кендрик. Джек. Три месяца назад. Тем вечером у моей жены было игривое настроение. Когда я вошел в спальню, она включила музыку «Сейлинг» Кристофера Кросса, классика мягкого рока восьмидесятых, а потом схватила меня за руку и закрутила, как моток ниток. Я был не в настроении танцевать, но не мог отказать ей, никогда не мог. Я встретил Кейт, когда пролил на нее кофе в Старбаксе в аэропорту. Меня очаровал ее смех, И то, что именно смехом она ответила, когда на нее плеснули горячим кофе, поэтому в самолете я пересел на двадцать рядов назад, чтобы оказаться рядом с ней. Год спустя мы поженились. Произнося речь на нашей свадьбе, мой новоиспеченный тесть назвал тот эпизод счастливым несчастным случаем. Все засмеялись. Разумеется, чаще всего несчастные случаи остаются несчастными, Мне повезло, что у меня в жизни их было не так много. Катаясь на лыжах, я упал и сломал руку. Во время игры в гольф разбил окно мечом и как-то раз дал ребенку с аллергией на орехи, печенье, которое его чуть не прикончило. В свое время эти происшествия казались мне настоящими катастрофами. Сломанная рука испортила мне каникулы. Новое окно стоило двухнедельной зарплаты. а ребенок, впадающий в анафилактический шок из-за того, что я забыл спросить, можно ли ему орехи, стал едва ли не самым страшным зрелищем в моей жизни. Но рука зажила, банковский счет снова наполнился, а тот мальчишка выжил и съел другое печенье. То были худшие происшествия в моей жизни, пока не случилось это. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла», ла ла подпевала Кей. запрокидывая голову к небу. Пела она ужасно, и в любой другой день я бы засмеялся. Но тогда ее откровенная радость разбивала мне сердце. Я понимал, если она узнает о том, что случилось, и как я пытался это скрыть, то счастлива не будет уже никогда. Обожаю, когда бейсбольные комментаторы говорят, «Могу поспорить, Джо Беттер хотел бы переиграть эту подачу». Даже если вы никогда не играли в бейсбол, то понимаете, о чем они. У каждого из нас бывали такие моменты. Если бы я только замахнулся в ту подачу, если бы только не замахнулся, я мог бы стать героем, мог бы спасти команду. Пока жена прижималась лицом к моей груди и медленно раскачивала меня вправо и влево, в моей голове проносились тысячи «если». Если бы солнце так не слепило глаза, если бы тот грузовик убрался с дороги, если бы та пара вышла из машины раньше или позже, или вообще не вышла. Этой игрой я мог заниматься часами. Трагедия в том, что как только мы произносим это «если бы», желая все изменить, уже слишком поздно. Бросок сделан, меча не вернуть. Я бы отдал все на свете, лишь бы тот день пошел иначе, но, конечно, как и в случае с неудачным броском, было уже слишком поздно. И я танцевал с женой, прекрасно понимая, что, возможно, это наш последний танец, но в моем сердце уже не осталось места для других сожалений.